в них, которые в меру сил охраняют общий интерес и для которого одна вещь не более важна, чем другая, быть дежит позаботиться об оставляемом вами имуществе. Возвращаясь к моему рассуждению, должен сказать следующее. Мне представляется, что при всех условиях мужчины не должны находиться в подчинении у женщин. за исключением естественного подчинения материнской власти. Если только это не делается в наказание тем мужчинам, которые, поддавшись какому-то бурному порыву, сами добровольно подчинили женщинам. Но это не относится к старым женщинам, о которых здесь идёт речь. Очевидность этого соображения побудила нас измыслить и начать применять тот самый закон. которого никто никогда не видел, и на основании которого женщины лишаются права на наследование французского престола. Нет в мире такой синьюрии, где на этот закон не ссылались бы. И так же, как и у нас, в силу невидимой его разумности, хотя в одних странах он получил случайно более широкое распространение, чем в других. опасно представлять раздел нашего наследства на усмотрение женщины на основании того выбора между детьми, который они сделают. ибо выбор этот всегда будет несправедливым и пристрастным. те болезненные причуды и влечения, которые проявляются у женщин во время беременности, таятся в их душе всегда. сплошь и рядом видишь что не особенно привязывается к детям, более слабым и обиженным природой, или к тем, которые ещё сидят у них на шее. Не обладая достаточной рассудительностью, чтобы выбрать того из детей, кто этого заслуживает, они легко отдаются природным влечениям. И похожи в этом отношении на животных, которые знают своих детёнышей, лишь до тех пор, пока их кормят. Между тем легко убедиться на опыте, что та естественная привязанность, к которой мы придаем такое огромное значение, имеет очень слабые корни. Мы постоянно заставляем женщин за ничтожную плату бросать кормление своих детей, чтобы выкормить наших. Мы заставляем их передавать своих детей какой-нибудь хилой кормилице, которую мы не хотим отдавать наших детей, или даже просто козе. Мы запрещаем этим женщинам не только кормить грудью их собственных детей, как бы вредоносно это для них ни было, но и вообще сколько-нибудь заботиться о них, чтобы это не мешало кормилицам полностью отдаваться нашим детям. И в результате У многих из этих женщин в силу привычки появляется более сильная привязанность к выкормленным ими чужим детям, чем к своим собственным, и большей заботы об их благополучии. Что же касается упомянутых мною кос, то это довольно распространённое явление в моих краях, где деревенские женщины, когда не сами лишены возможности кормить своих детей, пользуются для этой цели козами. У меня в настоящее время работает двое слуг, которые в младенчестве всего лишь неделю пробыли на женском молоке. Козы очень быстро приучаются давать в имя малышам. Узнают их по голосу, когда они плачут и спешат сами к ним. Если вместо их питомца им подкладывать другого, они отворачиваются от него. И так же поступает ребенок, когда к нему подводят другую козу. Я видел недавно ребенка, у которого отняли его козу, потому что его отец не мог больше получать ее от соседа. Ребенок не смог привыкнуть к другой приставленной к нему козе и умер, несомненно, от голода. Животные... с не меньшим успехом, чем люди способны отклонить естественную привязанность от её сбыточного пути. Геродот рассказывает, что в одной из областей Ливии мужчины свободно сходят с женщинами. Но как только родившийся от этой связи ребёнок начинает ходить, он отыскивает в толпе своего отца и узнаёт его в том мужчине, которому По естественной склонности устремляются его первые шаги. Ну, я думаю, что здесь часто бывали ошибки. Мы любим наших детей по той простой причине, что они рождены нами и называем их нашим вторым «я». А между тем существует другое наше порождение, всецело от нас исходящее и не меньшей ценности. Ведь то, что порождено нашей душой, то, что является плодом нашего ума и душевных качеств, увидело свет благодаря более благородным органам, чем наши органы размножения. Эти создания ещё более наши, чем дети. При этом творении мы являемся одновременно и матерью, и отцом. Они достаются нам гораздо труднее. и приносит нам больше чести, если в них есть что-нибудь хорошее. Ведь достоинство наших детей является в большей мере их достоинствами, чем нашими. И наше участие в них куда менее значительно. Между тем, как вся красота, всё изящество и вся ценность наших духовных творений принадлежит всецело нам. Поэтому они гораздо ярче представляют и отражают нас. чем физическое наше потомство. Платон замечает по этому поводу, что наши духовные творения это бессмертные дети. Они приносят своим отцам бессмертие и даже обожествляют их, как, например, случилось с Ликургам, с Алоном, Миносом. Страницы истории пестрят примерами любви отцов к своим детям. И мне представляется уместным привести здесь некоторые из них. Гелиодор, добрейший епископ города Трики, предпочёл лишиться своего почётного сана, доходов и всего связанного с его высокой должностью, чем отречься от своей дочери, которая жива и хороша ещё поныне. Хотя для дочери церкви, для дочери священнослужителя, она и несколько вольна, и чересчур занята любовными похождениями. Жил в Риме некий Лобиен, человек больших достоинств и весьма влиятельный, отличавшийся, помимо других качеств, своими литературными дарованиями. Он был, как я полагаю, сыном великого Лобиена, являвшегося при Цезаре, во время его войн в Галии, одним из виднейших военачальников. В дальнейшем же перешел на сторону великого Помпея и проявлял большую доблесть, вплоть до момента, когда тот был разбит на голову цезарем в Испании. Добродетели того Лобиена, о котором я веду здесь речь, создали ему большое число завистников, но особенно, по-видимому, Ненавидели его императорские придворные и фавориты за его приверженность к свободе и унаследованную от отца врождённость теронии. Этот образ его мысли должно быть сказался в его писаниях. Враги преследовали его и добились постановления римского сената о сожжении многих опубликованных им сочинений. Именно с Лабиено начался тот новый вид наказания карать смертью сами произведения, которые с тех пор вделся в Риме по отношению ко многим другим авторам. Ещё не были использованы все средства и достигнуты все пределы жестокости, пока люди не придумали простирать её на то, что по самой природе своей лишено чувствительности и способности испытывать страдания. как наша посмертная слава и создание человеческого духа. И пока не придумали физически увечить и истреблять человеческие мысли и творения мус. Лобиен не мог примириться с этой утратой и пережить свои столь дорогие ему создания. Он велел отнести себя в гробницу предков и запереть там живым. Так он за раз неизвестен, и покончил с собой, и похоронил себя. Трудно найти пример более горячей родительской любви, чем это. Касси Север, выдающийся оратор и друг Лобиена, видя, как сжигает его книги, воскликнул, что в силу того же самого приговора следует и его самого сжечь живым, ибо он хранит в памяти содержание этих книг. Подобное же произошло и с Кремуцием Кордом, обвинённым в том, что он в своих сочинениях отзывался с похвалою о Брутии и Кассии. Гнусный присмыкающийся и разложившийся сенат, достойный ещё худшего повелителя, чем Тиберий, приговорил его писаник к сожжению. Корд решил погибнуть вместе с ними и уморил себя голодом. Сланный Лукан, будучи осуждён негодяем нероном, приказал своему врачу вскрыть ему на руках вены, желая поскорее умереть. В последние минуты жизни, когда он совсем уже истекал кровью и тело его начало коченеть, объятое смертельным холодом, охватившим его жизненные органы, он принялся декламировать отрывок из своей поэмы о форсале. Так он и умер. с созданными им стихами на устах. Разве это не было нежным отцовским прощанием со своим детищем, подобным нашему прощанию и поцелую, какими мы обмениваемся с нашими детьми перед смертью? Разве это не было проявлением той естественной привязанности, вызывающей у нас в смертный час воспоминания о вещах, которые в жизни были нам дороже всего? когда эпикур умирал, истерзанный, по его словам, невероятными страданиями, вызванными коликой, его единственным утешением было то, что он оставляет после себя своё учение. Но можно ли думать, что ему доставили бы такую же радость несколько одарённых и хорошо воспитанных детей, если бы они у него были? как и создание его глубокомысленных творений. И что если бы он был поставлен перед выбором оставить ли после себя уродливого и неудачного ребёнка или же нелепое и глупое сочинение, то он и не только он, но и всякий человек подобных дрований не предпочёл бы скорее первое, нежели второе. Если бы, например, святому Августину предложили похоронить либо свои сочинения, имеющие такое важное значение для нашей религии, либо же своих детей, в случае, если бы они у него были, то было бы нечестивым с его стороны, если бы он не предпочел второе. Я не уверен, не предпочел ли бы я породить совершенное создание от союза с музами, чем от союза с моей женой. То, что я отдаю этому духовному созданию, я отдаю бескорыстно и безвозвратно, как отдают что-либо своим детям. Та малость добра, которую я вложил в него, больше не принадлежит мне. Оно может знать много вещей, которых я больше не знаю, и воспринять от меня то, чего я не сохранил. И что я, в случае надобности, должен буду, как совершенно постороннее лицо, заимствовать у него. Если я мудрее его, то оно богаче, чем я. Немного найдётся таких приверженных поэзии людей, которые не сочли бы для себя большим счастьем быть отцами Энеиды, чем самого красивого юноши в Риме, и которые не примирились бы легче с утратой последнего, чем с утратой Энеиды. Ибо по словам Аристотеля, из всех творцов именно поэты больше всего влюблены в свои творения. Трудно поверить, чтобы и Поминонт, хвалившийся, что он оставляет после себя всего лишь двух дочерей, но таких, которые в будущем окружат почётом имя их отца, этими дочерьми были две славные его победы над спартанцами. Согласился обменять их на самых красивых девушек во всей Греции. И так же трудно представить себе, чтобы Александр Македонский или Цезарь согласились когда-нибудь отказаться от величия своих славных военных подвигов ради того, чтобы иметь детей и наследников, сколь бы совершенными и замечательными они ни были. Я сильно сомневаюсь также, чтобы сидеть или какой-нибудь другой выдающийся ваятель был более озабочен благополучием и долголетием своих детей, чем сохранностью какого-нибудь замечательного своего произведения, художественного совершенства, которого он добился в результате длительного изучения и неустанных трудов. Даже если вспомнить о тех порочных и неистивых страстях, которые вспыхивают иногда у отцов к своим дочерям или же у матерей к сыновьям. То и такие страсти загораются иной раз по отношению к духовным созданиям. Примером может служить то, что рассказывают о Пигмалионе, который создав статую женщины поразительной красоты, столь страстно влюбился в своё творение, что снисходя к его безумию, боги оживили её для него. Слоновая кость, к которой он прикасается, размягчается, утрачивает свою твёрдость и поддаётся под пальцами. Глава 9 о парфянском вооружении. Дурным обыкновением дворянства нашего времени, свидетельствующим об его изнеженности, Является то, что они облачаются в доспехи лишь в момент крайней необходимости и снимают их тотчас же, как только появляются малейшие признаки того, что опасность миновала. Это ведёт ко всякого рода непорядкам, ибо в результате того, что все бросаются к своему оружию лишь в момент боя, получается, что одни только ещё облачаются в броню, когда их соратники уже разбиты. Наши отцы предоставляли оруженосцам нести только их шлем, копье и рукавицы, сохраняя на себе всё остальное снаряжение до окончания военных действий. В наших войсках в настоящее время царит сильнейшая путаница из-за скопления боевого снаряжения и слуг, которые не могут отдаляться от своих господ, имея на руках их вооружение. Титливи писал про наших предков, совершенно неспособные переносить физическую усталость, они с трудом влачили на себе доспехи. Многие народы в старину шли в бой, а некоторые идут ещё и сейчас совсем без оборонительного оружия или очень легко прикрытыми. Головы их защищены шлемами из коры пробкового дерева. Александр Македонский храбрейший из всех полководцев облачался в броню лишь в очень редких случаях и те из них, кто пренебрегает латами, не намного ухудшает этим своё положение. Если случается человеку погибнуть из-за того, что на нём не было брони, то чаще бывало, что она оказывалась помехой, и человек погибал не в силах высвободиться из неё, либо придушенный её тяжестью, либо скованный ею в своих движениях, либо ещё что-нибудь иначе. При виде тяжести и толщины наших лат может показаться, что мы только и думаем, как бы защитить себя, но в действительности они больше обременяют нас, чем защищают. Мы заняты тем, что тащим на себе этот груз. спутанный и стеснённый, как если бы наша задача заключалась в том, чтобы бороться с нашим оружием, которое на деле должно было бы нас защищать. Тассет забавно описывает наших древних галльских воинов, которые были так тяжело вооружены, что только-только были в силах держаться на ногах. будучи не в состоянии ни защищаться, ни нападать, ни даже подняться, когда они бывали опрокинуты. Локул, заметив, что некоторые воины медицы, составлявшие передовую линию в армии Тиграна, были столь тяжело и неуклюже вооружены, что казалось заключёнными в железную тюрьму, решил, что будет не трудно их опрокинуть и начал с этого своё нападение, увенчавшееся победой. Я полагаю, что в настоящее время, когда в большой славе наши мушкетёры, будет сделано какое-нибудь изобретение, чтобы прикрыть и обезопасить нас стенами, и мы будем отправляться на войну, запертые в крепостях, подобных тем, которые древние укрепляли на спинах своих слонов. Такого рода пожеланий очень далеко от того, чего требовал Цеппион младший. Он сурово упрекал своих воинов за то, что они построили под водой заподни в тех местах рва, через которые солдаты осаждённого им города могли совершать вылазки. Осаждающие должны думать о нападении, а не бояться, заявлял Сципион. Справедливо опасаюсь, чтобы эта предосторожность не усыпила бдительность его воинов. Юноши, который однажды показывал Цепиону свой превосходный щит, он сказал: Твой щит действительно хорош, сын мой. Но римский воин должен больше полагаться на свою правую руку, чем на левую. Тяжесть военного снаряжения невыносима для нас лишь потому, что мы не привыкли к ней. Двое из воинов которых я воспеваю здесь. Одеты были в кольчуги, а на головах у них были шлемы. С того мгновения, как они очутились в этой броне, они ни днём, ни ночью не снимали её. И до такой степени привыкли к ней, что носили её как обыкновенную одежду. Император Каракалла шёл в походе впереди своего войска в полном вооружении. Римские пехотинцы не только имели на себе каску, щит и меч, ибо по словам Цицерона, они так привыкли иметь у себя на плечах оружие, что оно столь же мало стесняло их, как их собственные члены. Вооружение, говорят они, это всё равно что руки и ноги солдата. Но одновременно они ещё несли двухнедельный запас продовольствия и несколько брусьев весом до 60 фунтов. необходимых им для устройства укрытий. С таким грузом солдаты Марии обязаны были за 5 часов пройти 6 миль или в случае спешки даже 7. Военной дисциплины была у них куда строже, чем у нас, и потому давало совсем иные результаты. В этой связи поразителен следующий случай. Одного спартанского воина упрекали в том, что во время похода Его видели однажды под крышей дома. Они были до такой степени приучены к трудностям, что считалось позором находиться под иным кровом, чем под открытым небом и в любую погоду. Сцепион-младший, перестраивая свои войска в Испании, отдал приказ, чтобы воины его ели только стоя и при том только сырое. При таких порядках мы недалеко ушли бы с нашими солдатами. Анниан Марцелин, воспитанный на войнах римлян, отмечает любопытную особенность в вооружении у парфян, весьма отличную от системы римского вооружения. Они носили, сообщает он, броню, как бы сотканную из пёрышек, не стеснявшую их движений, и вместе с тем столь прочную, что попадая в неё наши копья отскакивали от неё. Это были чешуйки, которыми постоянно пользовались наши предки. В другом месте Марселин пишет: "Лошади у них были сильные и выносливые. Сами всадники были защищены с головы до ног толстыми железными пластинами, так искусно приваренными, что когда надо было, они смещались". Можно было подумать, что это какие-то железные люди. На головах у них были надеты каски, в точности соответствовавшие форме и частям лица, настолько плотно пригнанные, что можно было поразить их только через маленькие круглые отверстия для глаз, пропускавшие свет, или через щели для ноздрей, через которые они с трудом дышали. При взгляде на гибкий металл, получивший жизнь от тела, в него одетого, становится страшно. Можно подумать, что это двигается железное изваяние, и что человек дышит через металл, сросшийся с ним. Так же одеты и лошади. Они угрожающе напирают своей железной грудью и передвигаются в полной безопасности под железным одеянием, прикрывающим их бока. Вот картина, которая очень напоминает описание снаряжения французского воина во всех его доспехах. Плутарх сообщает, что Дометрий приказал изготовить для себя и для Алкина, первого состоявшего при нем оруженосца, по сплошной броне для каждого, весом в 120 фунтов, между тем, как обычная броня весила всего 60 фунтов. Глава 10 о книгах. Нет сомнения, что нередко мне случается говорить о вещах, которые гораздо лучше и правильнее излагались знатоками этих вопросов. Эти опыты только пробы моих природных способностей и ни в коем случае не испытание моих познаний. И тот, кто изобличит меня в невежестве, ничуть меня этим не обидит. так как в том, что я говорю, я не отвечаю даже перед собой, не то чтобы перед другими. И какое-либо самодовольство мне чуждо. Кто хочет знания, пусть ищет его там, где она находится. И я меньше всего вижу свое призвание в том, чтобы дать его. То, что я излагаю здесь, всего лишь мои фантазии. И с их помощью я стремлюсь дать представление не о вещах и о себе самом, И ты веси, а, может быть, когда-нибудь узнаю или знал их раньше. Если случайно мне доводилось найти разъяснение их, но я уже не помню его. Если я и могу иной раз кое-что усвоить, то уж совершенно не способен запоминать прочно. Поэтому я не могу поручиться за достоверность моих познаний и в лучшем случае могу лишь определить, каковы их пределы в данный момент. Не следует обращать внимание на то, какие вопросы я излагаю здесь, а лишь на то, как я их рассматриваю. Пусть судят на основании того, что я заимствую у других, сумел ли я выработать то, что повышает ценность моего изложения. Ведь я заимствую у других то, что не умею выразить столь же хорошо, либо по недостаточной выразительности моего языка.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 Я иногда намеренно не называю источника тех соображений и доводов, которые я переношу в моё изложение и смешиваю с моими мыслями, так как хочу умерить пылкость поспешных суждений, которые часто выносятся по отношению к недавно вышедшим произведениям ещё здравствующих людей, написанным на французском языке, о которых всякий берётся судить, вображая себя достаточно в этом деле следующим. Я хочу, чтобы они в моём лице поднимали насмех Плутарха или обрушивались на Сенеку. Я хочу прикрыть свою слабость этими громкими именами. Я приветствовал бы того, кто сумел бы меня разоблачить, то есть под одной лишь ясности суждения по красоте и силе выражения. смог бы отличить мои заимствования от моих собственных мыслей ибо хотя за отсутствием памяти мне самому зачастую и не под силу различить их происхождение я всё же зная мои возможности очень хорошо понимаю что роскошные цветы рассеянные в разных местах моего изложения отнюдь не принадлежат мне и неизмеримо превосходит мои собственные дарования. Я обязан дать ответ, если в моих писаниях такие недостатки, которых я не понимаю или не способен понять, если мне их покажут. Ошибки часто ускользают от нашего взора. Но если мы не в состоянии их заметить, когда другой человек нам на них указывает, Тот исходный тезис состоит в том, что мы не способны рассуждать здраво. Мы можем, не обладая способностью суждения, обладать и знанием, и истиной, но и суждение со своей стороны может обходиться без них. Более того, признаваться в незнании, на мой взгляд, одно из лучших и вернейших доказательств наличия разума. У меня нет другого связующего звена, при изложении моих мыслей, кроме случайности. Я излагаю свои мысли по мере того, как они у меня появляются. Иногда они теснятся гурьбой, иногда возникает по очереди одна за другой. Я хочу, чтобы виден был естественный и обычный ход их во всех зигзагах. Я излагаю их так, как они возникли. Поэтому здесь нет таких вопросов, которых нельзя было бы не знать. или о которых нельзя было бы говорить случайно и приблизительно. Я, разумеется, хотел бы обладать более совершенным знанием вещей, чем обладаю, но я знаю, как дорого обходится знание, и не хочу покупать его такой ценой. Я хочу провести остаток своей жизни спокойно, а не в упорном труде. Я не хочу ломать голову ни над чем, даже ради науки, какой бы ценной она ни представляла. Я не ищу никакого другого удовольствия от книг, кроме разумной занятости и занят изучением только одной науки науки самопознания, которая должна меня научить хорошо жить и хорошо уметь. Надо, чтобы мой конь напряг все силы для достижения этой цели. Если я при чтении натыкаюсь на какие-нибудь трудности, я не бьюсь над разрешением их, а попытавшись разок другой с ними справиться, прохожу мимо. Если бы я углубился в них, то потерял бы только время и сам потонул бы в них, ибо голова моя устроена так, что я обычно усваиваю с первого же чтения. И то, чего я не воспринял сразу, Я начинаю понимать ещё хуже, если упорно бьюсь над этим. Я всё делаю весело, упорство же и слишком большое напряжение действует на мой ум удручающе, утомляют и омрачают его. При вчитывании я начинаю хуже видеть, и внимание моё рассеивается. Мне приходится отводить глаза от текста и опять внезапно взглядывать на него. Совершенно так же, как для того, чтобы судить о красоте алого цвета, нам рекомендует несколько раз скользнуть по нему глазами, неожиданно отворачиваясь и взглядывая опять. Если какая-нибудь книга меня раздражает, я выбираю другую и погружаюсь в чтение только в те часы, когда меня начинает охватывать тоска от безделья. Я редко читаю новых авторов, Ибо древние кажутся мне более содержательными и более тонкими. Однако не верюсь при этом за греческих авторов, ибо моё знание греческого языка не превышает познаний ребёнка или ученика. К числу книг просто занимательных я отношу из новых: Декамерон Бокаччо, Рабле и Поцелуй Иоанна II. есть ли их можно поместить в эту рубрику. Что касается Омадиса и сочинений в таком роде, то они привлекали мой интерес только в детстве. Скажу ещё, может быть, смело, может быть, безрассудно, что моя состарившаяся и отяжелевшая душа нечувствительна больше ни не только к Ариосту, но и к доброму Овидию. Его легкомыслие и прихоти фантазии, приводившие меня когда-то в восторг, сейчас не привлекают меня. Я свободно высказываю своё мнение обо всём, даже о вещах, превосходящих иногда моё понимание и совершенно не относящихся к моему видению. Моё мнение о них не есть мера самой вещи, оно лишь должно разъяснить, в какой мере я вижу эти вещи. Когда во мне вызывает отвращение как произведение слабое от ксеох Платона то учитывая имя автора мой ум не доверяет себе он не настолько глуп чтобы противопоставлять себя авторитету стольких выдающихся ему же древности которых он считает своими учителями и наставниками и вместе с которыми он готов ошибаться он полагается на себя и осуждает себя либо за то, что останавливается на поверхности явления, не в силах проникнуть в самую его суть, либо за то, что рассматривает его в каком-то ложном свете. Мой ум довольствуется тем, чтобы только оградить себя от неясности и путаницы. Что же касается его слабости, то он охотно признает ее. Он полагает, что дает правильное истолкование явлениям, вытекающим из его понимания, но они не лепы и неудовлетворительны. Большинство басен Эзопа многомысленны и многообразны в своём значении. Те, кто истолковывает их мифологически, выбирает какой-нибудь образ, который хорошо вяжется с басне, но для многих это лишь первый попавшийся и поверхностный образ. Есть другие, более яркие, более существенные и глубокие образы, до которых они не смогли добраться. Так же поступаю и я. Однако, возвращаясь к прерванной нити изложения, скажу. Мне всегда казалось, что в поэзии издревно первое место занимают Вергилий, Лукреций, Катул и Гораций, в особенности Георгики Вергилия, которые я считаю самым совершенным поэтическим произведением. При сравнении их с Энеидой, не трудно убедиться, что в ней есть места, которые автор несомненный ещё отделал бы, если бы у него был досуг. Наиболее совершенной мне представляется пятая книга Энеиды. Люблю я также Лукана. Я охотно его читаю. Я не так ценю его стиль, как его самого, правильность его мнения и суждений. Что касается любезного Теренция, нежной прелести и изящества его латинского языка, то я нахожу, что он превосходен в верном изображении душевных движений и состояния нравов. Наши поступки то и дело заставляют меня возвращаться к нему. Сколько бы раз я его не читал, я всегда нахожу в нем новую прелесть и изящество. Люди времён близких к Вергилию жаловались на то, что некоторые сравнивали его с Лукрецием. Я нахожу, что это действительно не равные величины. Я особенно укрепляюсь в этом убеждении, когда вчитываюсь в какой-нибудь прекрасный стих Лукреция. Но если этих людей обижало сравнение Вергилия с Лукрецием, то что же сказали бы они о варварской глупости тех кто в настоящее время сравнивает Вергилия с Ариостом. И что сказал бы по этому поводу сам Ариост? Он неразумный и грубый век. Я полагаю, что древние имели ещё больше оснований обижаться на тех, кто равнял с Плавтом Теренция, ибо последний гораздо утончённее, чем на тех, кто сравнивал Лукреция с Вергилием. Для истинной оценки Теренция и признания его превосходства важно отметить то, что только его и никого другого из его сословий постоянно цитирует отец римского красноречия. И большое значение имеет тот приговор, который вынес Теренцию первый судья среди римских поэтов. Мне часто приходило на ум, что в наше время те, кто берётся сочинять комедии, как, например, итальянцы, у которых есть в этой области большие удачи, заимствуют три-четыре сюжета из комедий Теренция или Плапта и пишут на этой основе свои произведения. В одной комедии они нагромождают пять-шесть новелл Бокаччо. Такой способ добычи материала для своих писаний объясняется тем, что они не доверяют своим собственным дарованиям, им необходимо даровать. нечто прочное, на что они могли бы опереться, и не имея ничего своего, чем они могли бы нас привлечь, они хотят заинтересовать нас навелы. Нечто обратное видим мы у Теренция. Перед совершенством его литературной манеры бледнеет интерес к сюжету его пьес. Его изящество и остроумие всё время приковывают наше внимание, он всегда так занимателен. Ясин подобен чистому ручью и так восхищает нашу душу своим талантом, что мы забываем о достоинствах разрабатываемой им фабулы. Это моё соображение приводит меня к другому замечанию. Я вижу, что прекрасные античные поэты избегали не только напыщенности и причудливой выспренности испанцев или Петракристов, но даже тех умеренных изощрённостей, которые являются украшением всех поэтических творений позднейшего времени. всякий тонкий знаток сожалеет, встречая их у античного поэта, и несравненно больше восхищается цветущей красотой и неизменной гладкостью эпиграмм Катулла, чем теми едкими остротами, которыми Марциал уснащает концовки своих эпиграмм. это и побудило меня Высказать выше то же соображение, которое Марциал высказывал примирительно к себе. А именно, не приходилось делать больших усилий там, где ум заменен был сюжетом. Поэты первого рода без всякого напряжения и усилий легко проявляют свой талант. У них всегда есть над чем посмеяться, им не нужно щекотать себя, Поэты же другого толка нуждаются в посторонней помощи. Чем у них меньше таланта, тем важнее для них сюжет. Они норовят ездить верхом на коне, потому что чувствуют себя недостаточно твердо на собственных ногах. Точно так же у нас на Балах люди простого звания, не обладая хорошими манерами дворянства, стараются отличиться вовремя. какими-нибудь рискованными прыжками или другими необычными движениями и фокусами. Подобно этому и дамы лучше умеют держаться при таких танцах, где есть различные фигуры и телодвижения, чем во время торжественных танцев, когда им приходится только двигаться естественным шагом, сохраняя свое обычное изящество и умение непринужденно держаться. Мне приходилось равным образом видеть Как превосходные шуты, оставаясь в своём обычном платье и ничем не отличаясь в своих манерах от прочих людей, доставляли нам всё то удовольствие, какое только может давать их искусство. Между тем, как ученикам и тем, кто не имеет такой хорошей выучки, чтобы нас рассмешить, приходилось пудрить себе лицо, напяливать какой-нибудь наряд и корчить страшные рожи. В правильности высказанного мною выше суждения можно лучше всего убедиться, если сравнить Энаиду с неистовым Роландом. Стих Вергилия уверенно парит в высоте и неизменно следует своему пути. Что же касается Тассо, то он перепархивает с одного сюжета на другой. точно с ветки на ветку, полагаясь на свои крылья лишь для очень короткого перелёта и делая остановки в конце каждого эпизода, боясь, что у него перехватит дыхание и иссякнут силы, решаясь только на короткий перелёт. Вот авторы, которые мне больше всего нравятся в этих литературных жанрах. Что же касается другого круга моего чтения, при котором удовольствие сочетается с несколько большей пользой, так как с помощью этих книг я учусь развивать свои мысли и понятия. То сюда относится произведение Плутарха с тех пор, как он переведён на французский язык, и Сенеки. Оба эти автора обладают важнейшим для меня достоинством. Та наука, которую я в них ищу, дана у них не в систематическом изложении, о в отдельных отчерках, поэтому для одоления их не требуется упорного труда, к которому я не способен. Таковы мелкие произведения Плутарха и письма Сенеки, составляющие лучшую и наиболее полезную часть их творений. Мне не надо делать никаких усилий, чтобы засесть за них, и я могу оборвать чтение, где мне захочется, ибо отдельные части этих произведений не связаны друг с другом. Оба эти автора сходятся в ряде своих полезных и правильных взглядов. Сходна во многом и их судьба. Оба они родились почти в одном веке, оба были наставниками двух римских императоров, оба были выходцами из иных стран, были богатые и могущественные. Их учение это сливки философии, преподнесённые в простой и доступной форме. Плотерх более единообразен и постоянен, Сенека более изменчив и гибок. Сенека прилагает усилия, упорствует и стремится вооружить добродетель против слабости, страха и порочных склонностей. Между тем, как Плутарх не придаёт им такого значения. Он не желает из-за этого торопиться и вооружаться. Плутарх придерживается взглядов Платона, терпимых и подходящих для гражданского общества. Сенека же сторонник стоических и эпикурейских воззрений, значительно менее удобных для общества, но, по-моему, более пригодных для отдельного человека и более стойких. Похоже на то, что Сенека до известной степени порицает тиранию императоров своего времени, ибо когда у нас уждает дело благородных убить Цезаря, То я убеждён, что с его стороны это суждение вынужденное. Плутарх же всегда свободен в своих высказываниях. Писание Сенеки пленяет живостью и остроумием. Писание Плутарха содержательностью. Сенека вас больше возбуждает и волнует. Плутарх вас больше удовлетворяет и лучше вознаграждает. Плутарх ведёт нас за собой, Сенека нас толкает. Что касается Цицерона, то для моей цели могут служить те из его произведений, которые трактуют вопросы так называемой нравственной философии. Но, говоря прямо и откровенно, а ведь когда стыд преодолён, то больше себя и не сдерживаешь, его писательская манера мне представляется скучной, как и всякие другие писания в таком же роде. Действительно, Подразделение, предисловие, определение, всякого рода этимологические тонкости занимают большую часть его описаний. И та доля сердцевины и существенного, что в них имеется, теряется из-за этих длинных приготовлений. Когда я, потратив час на чтение его, что для меня много, начинаю перебирать, что я извлёк из него путного, то в большинстве случаев обнаруживаю, что ровным счётом ничего. Ибо он ещё не перешёл к обоснованию своих положений и не добрался до того узлового пункта, который я ищу. Для меня, который хочет стать только более мудрым, а не более учёным или красноречивым, эти логические и аристотелевские подразделения совершенно ни к чему. Я хочу, чтобы начинались с последнего, самого важного пункта. Я достаточно понимаю, что такое наслаждение, что такое смерть, пусть не тратят времени на копание в этом. Я ищу прежде всего убедительных, веских доводов, которые научили бы меня справляться с этими вещами. Ни грамматические ухищрения, ни остроумные словосочетания, ни тонкости здесь ни к чему. Я хочу суждений которые затрагивали бы самую суть дела. Между тем, как Цицерон ходит вокруг да около. Его манера хороша для школы, для адвокатской речи, для проповеди, когда мы можем себе позволить вздремнуть немного, и ещё через четверть часа вполне успеем уловить нить изложения. Так следует разговаривать с судьями, которых не мытём так катыним, хотят склонить на свою сторону. С детьми и с простым народом, которому надо рассказывать обо всем, чтобы его пронять. Я не хочу, чтобы старались подстрекнуть мое внимание, и пятьдесят раз кричали мне по примеру наших глашатых «Слушайте!». Римляне провозглашали в своих молитвах «Хок Аге», что соответствует нашему «Сурсум Корда». Это тоже для меня совершенно излишние слова. Я приступаю к делу, будучи вполне готов. Мне не нужно ни лакомых приманки, ни соуса. Я охотно ем готовое мясо. А эти подготовки и вступления не только не возбуждают моего аппетита, а наоборот ослабляют и утомляют его. Не послужит ли распущенность нашего века достаточным оправданием моего светотатства? Если я позволю себе сказать, что нахожу также тягучими диалоги самого Платона. Ведь даже у него предмет исследования слишком заслонён формой изложения. И мне жаль, что этот человек, который мог сказать столько замечательных вещей, тратил своё время на эти длинные ненужные подготовительные разговоры. Моё невежество послужит мне извинением в том, я ничего не понимаю в красоте его языка. Я вообще отдаю предпочтение книгам, которые используют достижения наук, а не тем, которые созидают сами эти науки. Писания Плутарха и Синеки, а также Плиния и им подобных, отнюдь не пестрят этими хок-аге, Они хотят иметь дело с людьми, которые сами себя предупредили, а в тех случаях, когда в них содержится такой хок-аге, оно относится к существу дела и имеет особое оправдание. Я охотно читаю также письма к Аттику Цицерона. И не только потому, что они содержат обширные сведения о делах и событиях его времени, но гораздо более потому, что в них рассказываются частные дела самого Цицерона. А я обладаю, как я указывал уже в другом месте, особого рода любопытством. Я стремлюсь узнать душу и сокровенные мысли моих авторов. По тем писаниям, которые они отдают на суд света, следует судить об их дарованиях, но не о них самих и их нравах. Тысячи раз сожалел я о том, что до нас не дошла книга Брута о добродетели. И так интересно узнать теорию тех, кто так силён в практике. Но поскольку одно дело проповедь, а другое проповедник, то мне столь же приятно познакомиться с Брутом по рассказу Плутарха, как и по его собственной книге. Я скорее предпочёл бы знать доподлинно разговоры, которые он вёл в своей палатке с кем-нибудь из частных лиц накануне сражения. чем речь, которую он держал перед армией на следующий день после него. И я больше хотел бы знать, что он делал в своем кабинете и в своей спальне, чем то, что он делал на площади и в Сенате.